Задавая вопросы Тарзану, Макни снимал руки с поверхности алмаза, покоящегося перед ним. Это был Ганфал — огромный алмаз Каи, благодаря которому Мавка был так же всемогущ, как и Вура. Девушка рядом с ним сидела молчаливо и торжественно. Она не отрывала глаз от Тарзана. Мягкая тонкая юбка из кожи леопарда покрывала ее ноги. Верх ее одеяния был позолочен, а вокруг ее головы, казалось, был золотой ореол. Он был символом силы. Но Тарзан знал, что истинная сила находится в фигуре, сидящей рядом с ней, в оболочке